Она, усмехнувшись, поднялась. Андрей, оценивающе осмотрел ее с ног до головы, протянул руку, коснулся груди, бессремонно жал. На ощупь грудь оказалась тяжелой и упругой, и это окончательно заставило его потерять разум. С трудом, переведя дыхание, Андрей сглотнул и еле смог выдавить из себя несколько слов, обозначавших сумму. Женщина помолчала.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 и публичный дом все еще находился на старом месте, Франц, Кавка и я, подумала с Андре, тоже мне параллели. Он пробыл там всю ночь почти целый день. Проститутка оправдывала самые смелые ожидания, и он сам поразился, насколько, оказывается, может быть, силен, неутомимо, ненасытен в постели. Позднее у него пребывало множество женщин. Красивых не очень, молодых и закатного возраста, закомплексованных и раскрепощенных, но такого не случалось больше никогда. А ведь это был всего лишь секс, никакой любви, невозвышенной, неиздержанной, даже какой-нибудь самой завалящей. Так к черту же Наташу и к черту все эти книги, стихи и разговоры о любви.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 Небо на западе приобрело багряный оттенок, облака полыхали оранжевым, точно языки пламень И такое спокойствие было разлито вокруг. Казалось, во всем мире царит покой и благоденствие. Листья на деревьях не колыхались. На тихом-тихом озере неподвижно стояли парусники, и в воздухе не было никакого движения, ни дуновения ветерка. А на парапете возле домика сидели все те же девицы и также глядели вдаль, на запад. Хотя Андрея качала от усталости, он ощущал необыкновенный прилив сил. Хотел жить, творить, смеяться, говорить глупости, он был необыкновенно горд собой. Больше Андрея не ходил в тот домик. Через пять месяцев они с Зигмундом открыли Лугано. Правит банк. Этот период жизни остался в памяти словно записанным буквами. андрей впоследствии знал, что это было, но никогда не мог вспомнить подробности. Впрочем, и не стремился. Да, тогда им пришлось нелегко. Слишком много сил ушло на преодоление формальности, заполнение анкет, вставление каких-то бумажек, хождение по инстанциям. Но они одолели весь этот трудный путь от начала до конца, и старания их увенчались полным успехом. Нужно отдать должное Зигмунду. Он генерировал идеи, он был мозгом предприятия. К тому же он вложил в дело основные деньги. Пай Андре был небольшим, чисто символическим, а это было главное, что им на том этапе требовалось.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 Анре искренне полагал, что сальды такое вкусное блюдо, приготовляемое из муки и фруктов, а оказалось, что это чрезвычайно важная в банковском деле вещь и вообще чертовски интересное занятие — выводить положительное сальдо. Дела Лугано правит банка пошли в гору. Вскоре Анре стал в банке первым человеком.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 Но даже ему Анре долго не решался рассказать о своем визите в домик на озере, где когда-то бывал кавком. Порой самому рели казалось, что все это было не с ним. Где он, Анре, и где проститутки? Но та женщина с супругой грудью снилась ему ночами, мучила его, дразнила, то утоляя мужскую похоть, то еще более разжигая ее. И однажды как-то вдруг Анре решил исповедоваться Зигмунду.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 Никогда еще в жизни. Ни с верным товарищем по детским играм Максом Цолингером, ни с Франсуа, соседом по комнате в Берне, в Андрея не было такого понимания, таких доверительных отношений. это мужская дружба помнилась с Андреей через много лет, когда Зигмунда не стало. Были у него и другие друзья. Тот же Макс Цолингер, юрист которую еще в детстве прозвали Лисой за хитрость и рыжие волосы. Но заменить Зигмунда не мог никто. Андрей часто приходил на кладбище, ставил свечку и подолгу сидел на могиле друга. — Как же так? — подумал он однажды в свой очередной такой приход. — Я ведь в сущности ничего о Зигмунде не знал. Хотя мы столько времени были самыми близкими, ближе не бывает, друзьями. Что же было известно Арне о друге? Он знал, что мать у него тяжело больна, парализована, но никогда ее не видел. А отца Зигмунда, Бору Фляйшмана, ортодоксального еврея, в ермолке и с длинными пейсами, несколько раз встречал, разговаривал с ним, но все больше о делах, деньгах, дешевте. А ведь, по слухам, тот был талантливым музыкантом, первой скрипкой в филармоническом оркестре в Тюйхе. но потом болезнь Паркинсона поставила крест на его музыкальной карьере, и Фляйшман, старший, поселился в Луган. Устроился в Бюро страхования рабочих, дела у него шли превосходно. Рабочие его любили, во всяком случае уважали. А что Андре знал о самом Зигмунде? Да ничего особенного. Ну, разговаривали на отвлеченные темы.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 Голову и хвостик откладываем их в сторону. Голова и хвост нам еще пригодятся. А брюшко мы дадим поживать нашему другу Анре, чтобы он не упал в обморок от преизбытка гастрономических чувств. Текс! Теперь потрошим ее, и все ненужное выбрасываем. Делаем надрез вдоль спинки и ласково, не затрагивая само тушку снимаем тоненькую кожицу, а вот теперь уже отделяем мякоть от костей». «Знаешь, дружище, — продолжал Зигмунд свою песню Соломона, посвященную селедке, — многие, очень многие, даже выдающиеся специалисты по приготовлению форшмака, пардон, ферцайхензибетта, извините, пожалуйста, пропускают мяко через мясорубку, но только не Зигмунд Фляйшман». Андре давно заметил, что это было единственное, Но повторяющаяся из раз в раз ситуации когда этот записной скромник вдруг утрачивал свою застенчивость, настолько, будто никогда не страдал и даже не знал о существовании таковой. Андрей усмехался, а его друг продолжал. «Да, только не Зигмунд Фляйшман!»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 И Зигмунд доставал графинчик домашней водки, изготовленной его сёстрами и настойной на травах альпийских лугов. Выпивалось по стопке, затем по второй. В теле фаршмачные селёдки появлялись пробелы, и только тогда разговор заходил о делах.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 С другой стороны, появились деньги. А это всегда привлекает девушек. Орелли пользовался большим и легким успехом, но никому ничего не обещал. Сразу задавая понять, что хочет лишь весело провести время без всяких обязательств. И многих девушек это вполне устраивало Круг общения, Андре, необычайно расширился. Некогда застенчивый и не слишком уверенный в себе... Он теперь вел активные переговоры, подыскивал новых клиентов, заводил знакомства в туристических фирмах, ездил в командировки, преимущественно в Италию, и в крупные города Милан, Турин и Геную, и в маленькие городишки, такие как Бергамо, Комо, Бреша. Эта страна ему очень нравилась. Андре побывал в Палермо на родине своего отца, навестил родственников. С тех пор он полюбил предгорья альп Эти красивые глубокие озера, Гарда, Кома, Лагомаджоры, все эти красивые снежники, ледники. И в то же время его каждый раз неудержимо тянуло назад в Луган. Когда он возвращался сюда, первым его желанием было пройти по знакомым улицам-переулкам, вдохнуть целебного воздуха озера. бывать в музее изящных искусств, выпить на центральной Вианиссе бокал терпкого сухого вина и, конечно же, поскорее увидеться с Зигмундом. — Ты знаешь, а я по тебе скучал, — признавался Андре при встрече. Тоска такая вдруг нахлынула, что хоть сейчас же беги в Луган. Но я дал зарок сначала выполнить все намеченное, только тогда, готов к новым подвигам, вернуться домой. — Да, я тоже, — Переживал. «Как ты там? Что привезешь с поездки?» «Ну, главное, жив, здоров, прекрасно выглядишь, как Италия, как Милан сыграл с Интером. Был ли там матч Италии-СССР?» «Говорят, русский раздел их в чистую. 0-2 в Москве и 1-1 в Риме». «Хорошо, ищешь, хоть Ривера от окончательного позора спас. Стыд и срам». «Нет, ну ты скажи мне, зачем притворят, что ты играешь в футбол, когда призвание есть макароны? Ну, что?» «Да ладно тебе! К черту футбол! Расскажи лучше о себе, как мама, как жена, дети. У них все нормально. Как дела в банке?» «Ты договорился о кредитах со строительной фирмой? Как идут переговоры с интуристом?» «С интуристом неважно. Эти люди из головы до ног завернуты в инструкции и не хотят идти на компромиссы. Но там есть один человек. Ты знаешь, наверное, Макс шап говорят он. там у них всему голова, вот бы с кем встретиться, да поговорить. Ты думаешь, получится? Я знаю, что Шап — скотина и кретин, но уверен, что он один решает дело, но ну и пусть мы его прижмем с другого бока. С какого? Видишь ли, Шап дружит на взаимовыгодных условиях с Феликсом Рамю, а этот Рамю наш потенциальный клиент. Он занимается перевозками туристов на автобусах и жаждет кредитов на расширение дела. Дадим Рамю кредит, он нажмет на шапа, тот танец сговорчивый и... Ну, Зигмунд, да-да, я внимательно слушаю. Нет слов Зигмунд, ты гений. Да-да, конечно, а ты до сих пор этого не знал. Андрей хохотал и обнимал друга. Была у них одна традиция. Раз в месяц они собирались у Ореля и расслаблялись... Если не напивались, то бывали на навеселе, и здорово навеселе. Происходило это обычно 10-го числа каждого месяца, и за день-другой до их маленького праздника Анрай уж начинал готовиться к нему, страясь загодя переделывать все важные дела. В этот день он не выходил на работу, а шел с утра на рынок, не доверяя теткам даже закупку продуктов, и стремясь все сделать сам. Да, да, именно так. В молодости он страстно увлекался кулинарией. Это хобби возникло под влиянием очерков Степана Янко. На рынке Анре долго выбирал молодой чеснок, зеленые перышки лука, свежую петрушку, ароматную кинзу, кудрявый укроп, пахучую пряную мяту, луквецы.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 Сам подбирал приправы, изобретал оригинальные гарниры и восхитительные соусы. Но лучше всего удавались андре жареные огурчики с укропом, покрытой хрустящей корочкой. Он сам придумал этот рецепт и очень им гордился. Эту горячую закуску Анре всегда подавал перед обедом для аппетита, под бокал другой хорошего вина. Анре давно знал... а Зигмунду никогда не скажешь, что он пьян, даже когда прилично и даже неприлично много выпьет. Орелли догадывался о том, что его друг не трезв только тогда, когда тот начинал читать стихи. от раз стихи, значит, Зигмунд Фляйшман пьян в стельку. Каких только стихов он не знал. Читал Гёте, и Гейны, Вагантов, именно Зингеров, Деранжеев, Ронзави и, Деранже и Йон, поэзию Микеланджело и отрывки из Божественной комедии. Когда дело доходило до сонатов Петрарки, друзья понимали: пора переходить в библиотеку и вновь, в которую уж раз погружаться в нескончаемый разговор о любимых книгах. Библиотека была любимым детищем и гордостью Рели. Книги здесь содержались в удивительном порядке. Стояли стройными рядами, блестели золотом тиснение на черных кожаных переплетах. На полках не было ни пылинки, а стекла шкафов сверкали чистотой. Несколько шкафов были посвящены английской литературе, которая нравилась Санре больше всего. Тут можно было найти и памфлеты Свифта, и опыты наставления Фрэнсиса Бэккона, и редкие издания петрархистов Уайетты и Сарри и сборники стихов Роберта бернс А произведения авторов из плеяды английских романистов Чарльза Диккенса, Уильяма Теккерея, Шарлотты Бронте, Элизабет Гаксел вообще занимали на полках библиотеки Анре самое видное место. В библиотеке разговор друзей становился тихим, сдержанным, тек неторопливо. О книгах они никогда не спорили, несмотря на разницу в пристрастиях. Зигмунд предпочитал немецких писателей. Анрек, уже было сказано, англичан. Друзья были едины во мнении, что литература этих стран схожа не более, чем земля и небо. Черное и белые или холод и жара. Если Диккенса можно читать в любое время суток, так считал Анре, то Томас Ман лучше всего воспринимается днем или утром. Эта идея принадлежала Зигмунду. Но на настоящем высоком уровне эти разные произведения, несомненно, все-таки имели общие потому что назывались художественной литературой. И неудивительно, что, отдавая предпочтение немецким авторам, Фляйшман детально знал и литературу английскую. Зигмунд шевелил пальцами, будто перелистывал книги. И в его речи то и дело всплывали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 Не о личных делах, не о женщинах. Для подобных бесед существовали каждодневные будни, а эти почти праздничные дни было негласно решено посвятить возвышенному.